стражники. Я, впрочем, не сразу понял, что это стражники. Одеты они были обычно: штаны, пиджаки, да шляпы, только одному потолще. Все было мало, кроме ботинок. Другому тощему все велико, и ботинки тоже. Их скорее можно было принять за дворников, потому что на плечах каждый нес по метле. На самом деле, это у них было такое оружие, и оружие неприятное, На длинных палках пучки свежей крапивы. Они увидели рядом с фонтаном незнакомого мальчика и подошли к нему. "Ты кто такой?" спросил тощий таким ледяным голосом, что под его длинным носом появилась маленькая сосулька, а всем стало холодно. откуда ты взялся?" "Я? Отсюда." Я огляделся, чтобы показать. "Из этого, из подземного хода. Здесь где-то дверца была. Но где? Невозможно было понять. Вокруг площади стояло много домов, в них было много дверей, дверек, и все были закрыты, как будто жители не хотели никуда выходить. Пусто кругом. Надо было сразу заметить, из которой ты вышел. Я просто не догадался и теперь не знал, как быть. А, ты, кажется, врать любишь, обрадовался стражник потолще. У этого голос был ласковый. Но такой ласковый, что все равно почему-то становилось холодно. Признайся, мальчик, любишь ты врать, сочинять или, может, заливать, или, как говорится, свистеть, а? Фонтан сделал глазами знак: "Не признавайся". "Не знаю", растерялся я. "Нет, не особенно". Вот и попался, опять обрадовался Толстый. Когда врут, всегда уверяют, я говорю чистую правду. И это именно получается вранье. Но если бы он сказал, что любит врать и что всегда врет, вы бы ему поверили? Вступился фонтан. Разве тогда получилось бы, что он говорит правду? Если он говорит правду, значит, он не всегда врет. А если он не всегда врет, значит, он врет, что всегда врет. Постой, постой. Стражники заткнули уши. Не запутывай нас. Значит, если врун скажет: "Я всегда вру", это будет правда. А если это правда, значит, он не всегда врет. А если он не всегда врет, значит, он врет, что всегда врет. А если врун говорит: "Я не вру", значит, почему вы говорите врун? Рассердился наконец я. А кто же ты? Обычный человек? Так, так, так. Очень трудный случай. Пошли с нами, там разберемся. Куда? Никуда я с вами не пойду. Так, так, так. Сопротивление, сказал Тощий совсем ледяным голосом, и сосулька на его носу стала длинней. Хочешь познакомиться вот с этим? и он помахал своим страшным оружием. Беги, крикнул Фонтан. Я их задержу. И представляете, я чуть не побежал. Как будто начиналась какая-то игра, в которую надо было играть, хоть и не хочется. Так бывает во сне». Но тут же опомнился. Не побегу, сказал он. И не боюсь я вашей крапивы. Как это не боишься? Стражники немного растерялись. Она же жгучая. А я не боюсь ни капельки. Так нечестно, закричали наперебой стражники. Так не по правилам. Они, похоже, были порядочные трусы, только привыкли, что им никто не сопротивляется. Врёшь, что не боишься. Скажи честное слово. Не буду я ничего говорить. А вот мы сейчас проверим, как ты не боишься, сказал тощий стражник и начал медленно замахиваться своей метлой. "Да, вот мы сейчас проверим", повторил стражник потолще и тоже стал поднимать метлу. Они замахивались медленно-медленно, как будто все таки выжидали, что я побегу. То есть, что я побежит. Если б я побежал, тогда все ясно, испугался. А если нет, тогда непонятно. Может им самим надо бояться и убегать. Наконец они замахнулись так, что дальше было уже некуда. И вдруг почувствовали, что их палки кто-то держит сзади. Стражники оглянулись, позади стоял маленький великан.